Он тотчас же написал моей матери записку и уведомил ее, что я отдал все деньги екатерине Иванне, о а Софье Семенне, и при этом в самых подлых выражениях упомянул о... о характере Софьи Семенны, то есть намекнул на характер отношений моих к Софье Семенне. Все это, как вы понимаете, с целью поссорить меня с матерью и сестрой, внушив им, что я расточаюсь неблагородными целями их последние деньги, которыми они мне помогают. Вчера вечером при матери-сестре и, и в его присутствии я восстановил истину, доказав, что передал деньги Катерине Иванне на похороны, а не Софье Семенне, и что с Софьей Семенной третьего дня еще и знаком даже не был, и даже в лицо ее еще не видал. При этом я прибавил, что он, Петр Петрович Лужин, со всеми своими достоинствами не стоит одного мизинца Софьи Семенны,